«Хаша, ты уверен, что мы сумеем с ними справиться?» «Нет, я не о магисты, а о всех циркачах сразу». «А разве что-то изменилось?» «Ну, они такие умные, их много, а нас...» «Испугалась?» «Да». «Совсем тихо. Вот тебе раз. Если Лиди Теребу, которая вся крутого дедушку, говорит, что ей страшно, над этим стоит подумать». «Сэм, а ты что думаешь?» Сэм просыпается и выпаливает «Надо гномиков одеть дракончиками и послать деревню, когда циркачьи убегут» Лира брыскает в ладошку «Понимаешь, Лира, те, кого ты сейчас видела, элита, лучший из лучших Основная масса им и в подметки не годится И подумай, они о нас не знают ничего А мы слышали все их планы Кто кого бояться должен, а, Лира?» Только они не знают, что должны бояться. Скоро на тебя охоту объявят. Вот в этом ты права. Надо будет послать в магистрат визитную карточку. Да? Ну, это неважно Надо сообщить им, что я умненький, благоразумненький, добрый и отзывчивый. Причем сделать это так, чтобы напугать до смерти. Правда, интересная задачка. Порядок. Юра стала прежней. Забралась с ногами в кресло. Глаза горят рот душей. Куша, а как ты это сделаешь? Подумать надо. Для убедительности сажусь на пол и чешу в затылке. Сначала экипировку подработаем. Ты говорила, мне телепередатчик взять надо. Куда остановим? Давай тебе третий глаз сделаем. Хорошая мысль. И очки надо сделать. А то пальнут глаза из арбалета. А на самом деле, чего я хочу добиться? Во-первых, циркача должны узнать, что я разумное существо. Во-вторых, что я на ужасе крутой, если прищемишь мне хвост. А так добрый, милый и отзывчивый. В-третьих, чтобы на самом деле они не узнали обо мне ничего, а что знали, забыли. Правильно, чтобы у них все изверины выпрямились. Есть теория теории информации такое понятие, как уровень шума. Как сказал Тартарен из Тараскона, «Давайте шумэт». Или ты ему сказали. «Невандра». Главное, чтобы полезную информацию нельзя было отличить от информационного шума. Буду работать под дракона из сказок. Ира говорила, драконы огнем дышат. Как это фокусники делают? Что-то в рот берут, на огонь дуют. «Не, долго тренироваться надо. До завтра не успею». Потом драконы мысли читают. «Вот это я запросто. Их мысли мы знаем». «Ну да чего я умный!» Вызывая киберов, и объясняю задачу. Терпеливо жду, пока холодные манипуляторы обмеряют мою голову. Потом иду в мастерскую. В нижнем ящике верстака уже год хранится четыре выбитых зуба. И еще два я так и не нашел. Выбираю нижний клык. Перед зеркалом сравниваю выбитый зуб с тем, который вырос на его месте. Тютелька в тютельку. Возвращаюсь в экранный зал. Моя команда сопит четыре дырочки. Ужу и уношу предложение отправиться спать. Встречаю дружное непонимание. Беру команду под мышки и несу в жилую зону. Коша, это не демократично. Что ты знаешь про демократию? Ты сам говорил, два против одного – это демократия. Один против двух – тирания. Неожиданно обнаружил, что дверь в лидену комнату для меня слишком мала. Загружаю молодёжь перед дверью. «Спать!» «Завтра вставать рано!» «А ты?» «Мне ещё поработать надо!» «Разбуди меня, как только цирканчи соберутся в обратный путь!» «Спи!» «Иду на склад, получаю кибера пять телепередатчиков и четыре инфразвуковых излучателя!» «Лечу в деревне!» «Новречен, на прохожу над дорогой в Литмунд миль десять, прежде чем нахожу удобное место!» Зачатая лесом дорога здесь делает резкий поворот и выходит на полянку. Распределяю вдоль дороги телепередатчики и укрепляю на стволах деревьев инфразвуковые излучатели. Два справа, два слева. Возвращаюсь в замок. Молодежь спит в обнимку, даже не раздевшись. Сэму сейчас 12. Лире 14. года через 3-4 у меня возникнут проблемы. Иду в экранный зал, настраиваю аппаратуру на новые передатчики. Киберы приносят свежеизготовленную экипировку. Примеряю перед зеркалом защитные очки с передатчиком, ларингофоном и мегафоном под подбородком. Ужас! Вношу коррективы и отдаю киберам на доработку. Проследуют сторонние видеосвязи и кольцо с сюрпризом сделаны удовлетворительно. Отхожу в голову, ложусь на пол и закрываю глаза. Надо приготовить пакет с кровью, почистить зубы. И... Только сначала минутку подремать, пока киберя переделывает очки. Только минутку.